«Глава двадцать четвертая. Звездная. Тася. Может, таю лекаря позвать?» Забеспокоилась я, но Дерек молча подошел к рабам и поводил руками над Телиэлем, сканируя светлого. «С ним все в порядке, поспит будет как новенький», — сказал муж, ожидая моего решения. «Ладно, положить его на кровать будет опять каким-нибудь нарушением традиций», — в этот раз уточнила я, не желая попадать в новые неприятности. «Да» лаконично ответил Дэр, внимательно глядя на меня хорошо сказала я сбрасывая с огромной кровати толстое меховое покрывало и укладывая его на тот самый ковер следом полетели три подушки а из своих личных вещей я вынула большой теплый плед под которым спасалась от холода в общежитии укладывайте его и сами поспите если хотите предложила я рабам. нак посмотрел на меня с каким то новым выражением на хищном лице И кивнув разместил на импровизированном ложе эльфа, а сам прихватил подушку и лег поближе к каминной решетке, греясь от огня. — Спасибо, госпожа! — с искренним обожанием сказал оборотень, располагаясь на расстоянии вытянутой руки от эльфа. Глядя на засыпающих мужчин, я невольно зюгнул, вспоминая о том, что большую часть ночи проворочалась Ты познакомишь меня со звездным? — спросила я у Дерека, прогоняя сонливость. Муж с улыбкой подал мне руку. Дерек оказался таким же отъявленным романтиком, как и я. Поэтому знакомство с усадьбой и герцогством мы начали и, собственно, закончили в пыльном кабинете, заставленном свитками и магическими сферами, с письменными отчетами и счетами, магисъемкой местности и прочим. Как и ожидалось, звездные и окраины темного леса, принадлежащие семейству Дилентайн, ежегодно приносили значительный доход добрая половина которого отчислялась в казну. Рудники и золотоносные шахты составляли большую часть прибыли, но не были единственными. Ремесленные мастерские, несколько лавок потомственных артефакторов под патронажем герцогини, оружейные кузни, мануфактуры, производившие редчайшие ткани и многое другое тоже вносило свой вклад в развитие герцогства и, по словам Дерека, являлось не меньшей гордостью его семьи чем фамильный герб или те же шахты. вообще громко чихнула я, взяв очередную пыльную тетрадь. «Почему здесь не убрано?» поинтересовалась я. Сестра запретила слугам входить в кабинет в ее отсутствие и сама не любила подолгу здесь находиться. Сказал Дэр, отряхивая мою спину от пыли. «Спасибо», сказала я, складывая аккуратные стопкой на рабочем столе то, что необходимо было досконально изучить и пересчитать. «Не пускать слуг было с ее стороны вполне разумно. Ты в курсе, что Фрагмер обыскал мои вещи и специально вместо прохладительных напитков подсунул спиртное, в расчете на то, что после игр с рабами мы уснем? Ему не дают покоя запертый сундук, куда он не смог проникнуть. Ничего интересного в нем нет, только мои личные вещи, но сама мысль о том, что кто-то так бесцеремонно сует свой нос, мне неприятна». Как и мысль, что я могу обнаружить среди своих вещей то, о чем не имею понятия, — сказала я, внимательно наблюдая за эльфом. Муж нахмурился. Он явно не знал о самоуправстве Дворецкого и осуждал его действия. — Я поговорю с Фрагмером. Больше такого не повторится, — серьезно сказал Дэр, заглядывая мне в глаза. — Не стоит. Просто попрошу парней не покидать покоя всем одновременно и приглядывать за прислугой. Дворецкий ведет себя странно. «Не думаю, что твое вмешательство улучшит положение», — ответила я. «Ты так доверяешь игрушкам?» — ревниво спросил муж, поджимая гобы. «Не начинай, Дэр. Они такие же разумные, как и мы, просто попали в неволю. Я собираюсь их освободить, как только появится возможность. Свобода — неплохой стимул, чтобы не предавать меня», — сказала я. «Я не уверен, что все из них стремятся на волю». «Ты или Эль вообще ведет себя очень странно после твоего проявления? Он всегда был наглым, но с тобой он слишком раскован и любезен. хмуро сказал Дерек. «Мне не с чем сравнивать, но я предпочитаю верить ему. Ладно, довольно лирики. Продолжим?» — кивнула я в сторону внушительной стопки нераспакованной корреспонденции, которая поступала в кабинет путем магического переноса. «Нет, уже поздно. Ты наверняка устала». — сказал муж, забирая из моих рук очередной конверт. — Пойдем, я покажу тебе кое-что особенное, а потом поужинаем вместе, если ты не возражаешь. С мягкой улыбкой добавил Дэр. Я и раньше замечала, что этот Дроу очень привлекательный мужчина, а когда он не хмурился, то противиться его обаянию было просто невозможно. — Уже ужин? — спохватилась я. — Действительно, за окном уже стемнело. — За работой время пролетело совершенно незаметно. Ой, рабы без обеда остались. Меня кольнула совесть. Я забыла отдать распоряжение на накормить их. Не волнуйся за них. Дерек снова ревниво нахмурился, но быстро взял себя в руки. Они наверняка все еще спят без задних ног и хвостов. Ты меня заинтриговал. Я с радостью принимаю твое приглашение, только сначала нам неплохо было бы умыться. С улыбкой сказала я показывая свои пыльные ладони.